Глава 11. «А я бы с удовольствием приняла короля». Если честно, когда герцог сказал мне, что король — человек необъятных взглядов, подвох я почувствовала сразу. Но я не думала, что он окажется именно таким. Вообще, в мире существовало всего четыре степени ожирения — Последняя считалась таковой, если избыточная масса тела превышала нормальную на сто и более процентов. Но сейчас, смотря на уплетающего двумя руками еду короля, я неожиданно для себя открыла шестую стадию. она ничего. Вместо приветствия произнес король, поразив меня громкостью и протяженностью отрыжки. Ты, брат удачливый малый. Я приму ее у тебя. А я бы с удовольствием приняла бы этого короля на приеме. Это же лечить и лечить. Даже сейчас на кроме ожирения, я отметила у него проблемы с почками и сердцем, нехватку витаминов, что странно, учитывая обилие продуктов на его столе. Возможно, плохая усвояемость. В любом случае, провалы и синяки под глазами отчетливо указывали на дефицит железа, а припухлости под ними никогда такого одновременно с провалами не видела, на отчаянно отвратительное состояние внутренних органов. Рад развеять скуку, Ваше Величество, ответил королю герцог и, посмотрев на меня, скривил свое благородное лицо. Хм. Вот почему всегда красивые мужчины. Идут в комплекте с таким отвратительным характером. Скучно точно не будет, вновь отрыгнув, король попытался подняться со стула или трона, понятия не имея, на чем именно он восседал, но задача оказалась не так проста, как кажется. Пыхтя и краснея, с каждой секундой все больше, венценосный толстопус все не сдавался. Я на это смотрела с долей здравого опасения. У него одышка появилась еще на первой фразе, сказанной нам. Как бы приступ не случился. Не уверена, что смогу его откачать. И дело даже не в отсутствии у меня медикаментов или же дыхательной маски. Нет. Я банально не смогу провести непрямой массаж сердца, если моторчик короля заглохнет. Слишком уж он необъятен. «Что ж», — привлёк к себе внимание герцог, устав наблюдать за потугами своего родственника. «Не смею больше тратить ваше драгоценное время и...» «Опа!» С неестественным чавкающим звуком король все же сумел оторвать пятую точку от сиденья и, опёршись руками на стол, с легким прищуром пристально впился в меня взглядом. «Подойди ко мне, прелестное дитя!» Я так растерялась от его обращения, что не сразу поняла, что дитя — это я. Хорошо, что герцог не бросил даму в беде и, ощутимо подтолкнув меня в спину, прошептал злобным тоном напутствие: «Иди». И чем ближе я подходила к тяжелодышащему монарху, тем более четко ощущала его проблемы с желудочно-кишечным трактом. Можно сказать, я в прямом смысле носом чуяла проблему, И ни одну. «Ваше Величество!» Вспомнив обращение, я старалась реже дышать, изобразила нечто похожее на реверанс. Как смогла. В конце концов, юбка у платья доходила до самого пола, и что я там сделала ногами, никто видеть не мог. Присела, как полагается, и ладно, Вернее, я надеялась, что полагается. Зря, что ли, в свое время плакал над финалом последнего фильма про одну очень любящую приключение Анжелику. «Так-так-так...» — так. протянул король, сально скользнув глазами по моей шее, недобро споткнувшись на ткани в районе груди. «Инамирян у нас не любит, конечно, но какое зло может принести столь юное создание!» Вопрос был больше риторическим, поэтому отвечать я на него не стала, как не стала и реагировать на довольно громкое хмыканье герцога. «Мне доложили, что ты умеешь лечить?» «Да, Ваше Величество», — ответила я. «В моем мире я закончила у учебное заведение и получила звание лекаря. Подобрала я понятные для них определения». «Похвально, похвально!» — одобрительно потряс король всеми своими подбородками. «Кажется, четырьмя. У нас в столь нежном возрасте девица грезит лишь замужеством». «Мне всего двадцать четыре». Улыбнулась я, стараясь перестать смотреть на подрагивающие подбородки монарха. Еще Сколько...» Разочарованно воскликнул король, с трудом приподнимая руку и жестом указывая мне отойти. «И зачем мне здесь старая дева?» «Кто?» «Ваше Величество, вы сами приказали доставить». Одновременно со мной ответил на вопрос короля-герцог. «Ты не сказал, что везешь мне старуху», — взмахнул руками местный правитель, в перевалочку выходя из-за стола. «А вы не спрашивали». Вернувшись на свое место, я едва сдерживала свое возмущение. Старая дева, я? В 24 года? Нет, это же бред какой-то. Или у них средняя продолжительность жизни всего 30 лет? Хотя с их уровнем медицины... Не дерзи, с нотками безразличия произнес король, продолжая сложный для его комплектации путь до выхода из столовой. Ты номерянку нашел, ты с ней теперь возись. Ваше Величество, с нажимом произнес герцог, и все же я настаиваю, чтобы и осталась с вами. Ее нужно обучить, нужен контроль, и. Вот этим и займись! Запыхавшись, король остановился и жестом подозвал к себе слугу с графином, а напившись прямо из горла, продолжил говорить совершенно не по-королевски, вытерев рот рукавом. «Я бы мог взять на себя такую ответственность, но все же будет выглядеть странно, если такая диковинка будет у меня, а не у короля». Герцог небрежно указал в мою сторону. «В лицо мне этого никто не скажет», — отозвался король. «А если вспомнить, сколько бед принесла прошлое-пришлое, посеяв красную хворь в моем королевстве, то я тебе дарю и эту. От моих подарков не отказываются, милый кузен. Но раз мы вспомнили о родственных связях, герцог перешел в наступление, то смею напомнить о последней совместной охоте. Ваше Величество проиграло мне просьбу, и я прошу ей... В мою сторону указывал палец, за который хотелось укусить. «Найти дом и наставника, и избавить меня от подобной чести». «Но нет!» — воскликнул король, отчего его тело, словно желе, заходило ходуном. «Один проигрыш не идет в сравнение с этой напастью. А может, сыграем партию?» Герцог даже вперед шагнул, не сдержав эмоций. «Но не на интерес». «На нее. «Что?» — возмутилась я. «Я не собираюсь становиться карточным призом». Про приз речи не было. Отмахнулся он от меня, вновь посмотрев на своего венценосного брата. «В наперстке, Проигравший забирает себе пришлую». «О, давай!» — с азартом согласился король, делая знак слуги и довольно добавляя. «Тебе в них редко везет, кузен, и сегодняшний день исключением не станет». «Наверное, каждая девушка в своей жизни хоть раз мечтала, чтобы за ее внимание поборолись. Или немного подрались. Но чтобы вот так, играть на меня, да еще с обратным смыслом? Нет, к такому меня жизнь не готовила».